Глава 1120. Образ божественного императора. Три кинжала, сотканные из черного цы, выглядели прямо как настоящие. Лезвие и эфес украшали разномастные черепа, и сейчас они жутко выли. Посторонние не могли услышать этого, но это не касалось Чунэдзэ. Этот звук обрушился на его сознание, подобно кузнечному молоту, хоть он и был практиком поздней ступени Вечной Звезды. У него все равно потекла кровь из глаз, носа и ушей, Его начала бить мелкая дрожь, а он не мог увернуться. Первый кинжал с невообразимой скоростью вонзился ему в грудь. После этого он сразу же распался клубами черного цы и растаял под кожей. Как только в тело Чуны Цзы проник черный ци, из его горла вырвался душераздирающий вопль, прямо на глазах его плоть стала усыхать. Если бы его действие ограничилось только этим. Пару мгновений спустя усохшая плоть стала таять на глазах. Отступающий Чунодзе оставил за собой дорожку из капелек черной крови, разлетающихся по звездному небу. В конце концов, Ван Була противостоял уже не Чунадзе, а настоящий скелет. Сахаян и Чиньхань, наблюдавшие за всем с безопасного расстояния, невольно поежились и тяжело задышали. Они стали свидетелями ужасающей мощи и проклятия Ван Буола, оно было поистине жестоким и бесчеловечным. Чунадзе находился на поздней ступени вечной звезды. Являлся вторым дитя Дау секты 9 областей. Он обладал не только высокой культивацией, но и чрезвычайно крепким физическим телом. Хотя во время боя он получил немало тяжелых ран, до этого момента они не угрожали его жизни. Больше ему о них не придется беспокоиться. Ибо на костях не осталось плоти, это показывало, насколько страшным проклятием владел Ван Боулэ. Оно игнорировало силу физического тела. С помощью ненависти и жизненной силы просто уничтожало его. Очевидно, это была лишь первая ласточка. Проклятие пламеняющего духа Ван Боло еще не закончилось. Оставшись без плоти и крови, Чундзи перестал кричать. Тем временем до него добрался второй кинжал. Не дав ему ни увернуться, ни защититься, он вонзился в него. Черные ци начал растекаться уже по костям, от чего скелет быстро почернел. Следом кости начали разлагаться. Божественную душу Чундзи пронзила неописуемая боль. Раскинь кто-нибудь божественное сознание! То он бы услышал леденящую душу вопли. Могло показаться, будто это заняло много времени, но на самом деле все произошло в считанные мгновения, а Чунадзе -э в звездном небе осталась только божественная душа. Без физического тела у нее не осталось местилища, такой ужасающей мощью обладало проклятие. Третий кинжал, несущий в себе огромное количество черного цы, подвое черепов уже мчался к божественной душе чунац-з. -э к счастью, Чунедзе -э тоже был не лакомшит. В момент смертельной опасности божественная душа без колебаний разделилась на дюжину копий. В попытке спастись от третьего кинжала душа растаяла в потускневшей звезде. Сразу после этого звезда начала затуманиваться, словно собиралась исчезнуть. Но третий кинжал проклятия пламенеющего духа не прекратил погоню. За мгновение до перемещения он вонзился в звезду. Удар прервал готовящуюся телепортацию. Одновременно с этим звезда не смогла помешать кинжалу пустить внутрь себя черный ц. Прямо на глазах она начала чернеть. Внутри Ци сгущался в черные кинжалы, которые затем попытались поразить прячущуюся внутри душу Чунадзе. Божественная душа Чунадзе дрожала, его переполняли отчаяние и безумие, откуда ему было знать, что ван Боле окажется настолько сильным. Он обладал не только могучими, естественными и магическими законами, крепким физическим телом и опасными божественными способностями. Его проклятие по-настоящему пугало. Теперь он понял, почему среди 9 секретных техник секты проклятия котировались очень высоко, но в рамках бесконечного дао домена они не имели устрашающей репутации. Хоть проклятия секты 9 областей были весьма опасными, они не шли ни в какое сравнение с тем, чем располагало учение бушующее пламя. С одной стороны, патриарх Бушующее пламя долгое время ни с кем серьезно не конфликтовал, с другой, его последователи редко покидали пределы скопления бушующее пламя. Чонт занимал он слышно проклятиях этого учения, но он не воспринимал их всерьез. И сегодня ему пришлось заплатить за это страшную цену. Сегодня он на собственной шкуре узнал, что такое настоящее проклятие. Я не хочу умирать! Не хочу умирать! Божественная душа Чона зы находилась на грани безумия. Внутри его собственной звезды его вот-вот нашпигуют черными кинжалами. Он чувствовал, что проклятие способно уничтожить его до основания. Если кинжалы поразят его, ему не удастся спастись, даже если секта в будущем воскресит его. Потому что проклятие будет преследовать его из жизни в жизнь, будет его вечным мучителем, ибо оно оставляет свою клеймо на самом естестве. Единственный способ избежать подобной участи — снять проклятие. «Ван Була!» — взревел Чунадзе. Его глаза безумно блестели. Похоже, он принял какое-то решение, потому что в следующее мгновение божественная душа съежилась и превратилась в свернутый свиток. Ван Буэлла впервые столкнулся с чем-то подобным. В одном древнем манускрипте, который он нашел в библиотеке Патриарха, описывался схожий феномен. Техника божественной души? В бесконечном дао-домене существуют секретные техники, которые может использовать только божественная душа. Любая из них обладает странной уникальной силой. за действительно использовал против него одну из таких техник – Ван Буолан осторожно наблюдал, как божественная душа во вспышке превратилась в настоящий свиток, который затем резко развернулся. На нем было изображено звездное небо, среди миряд искрящихся звезд стоял человек в сером халате. Стоя спиной к художнику, он наблюдал за звездным небом. Хотя он и стоял спиной к внешнему миру, стоило свитку развернуться, как из него выплеснулось неописуемое давление. Ужасающий гнет сдавил космическую пыль, магические и естественные законы. Все живое. Само звездное небо. «Ван я раздавлю тебя, даже если для этого потребуется пожертвовать половиной божественной души. Произнес божественные воли Чундзы -э из свитка картины. Сахаян и остальные зашлись в приступе кровавого кашля. Его, Чинханя и их защитников Дау придавило к палубам кораблей. Сюда протяжно заскрипели. Лишившись духовной силы, они начали падать. К счастью, они находились довольно далеко от эпицентра поэтому давление не расплющило их, а вот Ван Боуэлэ находился совсем близко. У него онемело все тело. Казалось, его сейчас разорвет на куски, однако давлению не удалось полностью сковать его, потому что в созвездии находились девять квази-дао-звёзд и одна вечная дао-звезда. Дао-звезда возвышалась над всеми, как она могла так легко покориться. Мгновением позже сумрачный свет девяти квази потускнел, а вот вечная дао вспыхнула черным свечением, Казалось, в пространстве разверзлась черная дыра. Дрожащий Ван Болле с трудом поднял голову и посмотрел на развернутый свиток картину. Образ божественного императора? Удушающее, ужасающее давление, превосходящее все, что он ощущал в присутствии экспертов в стадии звездного домена. Такой силой обладали только те, кто находился выше, на стадии Вселенной. Стоило Ван Болле посмотреть на картину, как изображенный на ней человек начал медленно оборачиваться словно тоже хотел взглянуть на него. Чем дальше поворачивалась его голова, тем невыгоднее становилось давление. Рокочащее звездное небо на некоторых местах покрылось трещинами и стало разрушаться. «Интересно, это один из моих излюбленных приемов. Впервые кто-то решил использовать против меня мое же оружие. Посмотрим, насколько силен Божественный Император в сравнении с моим тестем». Несмотря на сильную дрожь, глаза Ван Буэлэ буквально сияли. Мысленно он начал декламировать Дао Сутру. Просветленный, узник Дау Небес, всему сущему должно пережить немыслимые треволнения. Дабы покинуть глубокую темницу, хватит одной лишь мысли – чти путь культивации!